Аннотация. Мастер Джозеф и его войско повержены, магистериум и ассамблея ликуют. Я вернулся домой к отцу и должен решить, как жить дальше, тем более что приближается начало последнего учебного года в магистериуме. Однако передо мной стоит ещё одна сложная задачка. После смерти Аарона я стал слышать его голос в своей голове. И не могу рассказать об этом кому бы ты ни было, ведь тогда меня посчитают сумасшедшим. А Ронж же более чем реален, и он нашел в моем мозгу глубоко спрятанные воспоминания. Но вот только чьи они? Коллаханта, Константина Меддона или кого-то еще?